«Упертые, надо понимать, плохо. Не знаю», — проговорила она. «Всю жизнь вижу целеустремленных людей. Папа, мама, все. Даже в институте не везло. Конкурс бешеный, и потому четверть было одержимых. Остальные, правда, балбесы, а их меньше, но они виднее. Стали работать тоже. Вот и сама становлюсь». Так хочется просто жить, лежать на песке, смотреть в небо, слушать, как шумит речка и поют птицы. Жалко до слез. Знаю ведь, никогда не будет такой жизни. Почему? Потому что все вокруг что-то ищут. Она перевернулась на спину и стала смотреть в небо. Глаза стали глубокими и голубыми. Тихая поисковая истерия. Тарелочники, пришельцев, геологи, уран, папа-преступников. И снежных людей ищут, славы, денег. А еще помню времена, когда у нас тут было тихо, как-то сказочно, таинственно, как у Бажова, и можно было просто жить. А дядя Коля что ищет, спросил он? Не знаю что, но ищет всю жизнь. Почему его варгари называют? Не знаю. Прозвище такое. Она приподнялась на локти. Опять допрос. Иногда смотрю на вас и думаю. Шпион. Все время что-то выпытывает. Даже подглядывает. Что вы ищете? Не отдыхать же приехали, не рыбу ловить, правда? — Правда, — признался Русинов. — И эта Кашгара не особенно-то вам нужна. «Нужна, но не особенно». Ольга села и огляделась по сторонам с какой-то тоской, подступающей как слезы. И вдруг предложила. «Давайте искупаемся, что ли». Вода напоминала жидкий лед, перехватывала дыхание и обманывала дважды. Искрилась жарко на солнце и скрадывала свою глубину. Русинов улетел с головой, обжегся и, вынырнув, потянулся к берегу. А Ольга в середине потока помчалась мимо него. Впереди был небольшой плес с тихой водой, а за ним глухо шумел водопад. Он оттолкнулся и устремился за Ольгой. — Вам долго нельзя! — крикнула она. — Выходите на берег! Русинов послушно выбрался на камни, Она еще плескалась на середине плеса. И, верно, рыба-белуга. Наконец подплыла к берегу, стремительно вылетела из воды и, вскинув руки, подставилась к солнцу. Грейтесь, стуча зубами, проговорила она. Впитывайте солнце. Ее белая ознобленная кожа медленно расправлялась, разовела, и начинала светиться изнутри, а капли воды стекавшие по телу, замирали голубоватыми искрами. Сияющая, любуясь ей, но откровенно проронил Русинов. Искристый хмельной напиток. Она легко сделала кульбит и оказалась перед ним. Посмотрела в глаза, словно хотела уличить во лжи, но даже не съязвила, чего он ожидал. И вдруг рассмеялась ему в лицо, выбежала на песок и легко покатилась, вытянувшись в струну, замерла лицом к небу. — Повинуюсь Року! — воскликнул он про себя и опустился на колени возле Ольги. — Хотите есть? — неожиданно спросила она. — Я уже умираю от голода. Она была непредсказуема. В ней уживалось одновременно все — Романтика и практичность, строгость и бесшабашность, огонь и вода. Если бы сейчас в эту минуту они расстались, Русинов бы заболел ею и ходил потерянной, получумной, разбитой. Но она была рядом, и впереди еще было время, и эта его влюбленность горела, как спичка в пальцах. Он внутренне боялся, что догорит и обожжет руки, знал, что так случится рано или поздно, потому что слишком хорошо себя знал. Он действительно всю жизнь что-то искал. И влюблялся-то всегда для того, чтобы тут же расстаться, а потом ходить и искать. С точки зрения медицины, это состояние можно было отнести к слабой форме мазохизма, когда человеку доставляет удовольствие страдать. Но это был исконный, пришедший из глубокой древности, национальный характер. Какой же ты русский, если никогда не жаждал пострадать? Иван-царевич только потому и бросил лягушачью кожу в огонь. Но сейчас ему так не хотелось, чтобы пересыхала эта речка, закрывший путь, чтобы появились какие-то здесь люди, и чтобы сгорел этот яркий огонек в руке. Они накрыли себе стол прямо на песке, подстелив кусок целлофановой пленки. После долгих дождей не хотелось уходить с солнца. И оно, не жаркое возле воды, совсем не жгло и лишь нагревало землю.